И дружинник отогнул ковер, прикрывавший вход. Перед шатром действительно стояла чала, полуседая кобыла с отвисшей нижней губой, показывая желтые, стертые зубы. Седло было ханское, но крайне ветхое, с красным бархатным черпаком. Вся зброя тоже старая, выцвевшая, хвост лошади полуоблезлый, оно я одна держала растопырив, того и гляди, свалится. Присланные другие два коня были такие же, не к чести удалого всадника. Хотя этих коней торжественно держали под усы нарядно одетые молчаливые татарские воины. Гаврил Алексич опустил полок шатра. Он снял шлем и в гневе сорвал кольчугу. Приказал дружинку стянуть софьяновые сапоги. Он переоделся и вышел из шатра в голубой шелковой рубахе, обшитой по воротнику мелким жемчугом.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 Перетянешь, как подпругой, золотым поясом. Выбери, какой понаряднее. Морду кобыли перевяжешь жемчужными нитями. Другого коня покрой двумя куними женскими шубами. И перевяжи нарядными поясками, чтобы по пути не растерялись. Никодин вскинул глаза на Гаврила Алексеича, но перечить не посмел. — Будет сделано, господин. времени немного, пока распорю дорожные суммы. Алексич увидел в стороне прибывшего в Орду вместе с ним княжеского летописца и книжника отца Варсонофия. «Послушай, отче, одень на себя благообразную рясу, получше, захвати кадила, ты сейчас пойдешь со мной. Может быть, придется нам испытать с тобой часы тяжелые, судьбу горькую и даже домой не вернуться». «Слушаю, сын мой, только я возьму еще с собой глиняный горшочек» с горящими углями, чтобы раздувать кадилов. Монгольские воины стояли словно каменные, лишь брови их то поднимались, то опускались, пока Никодим с дружинниками украшали приведенных коней. Гаврил Алексеевич вернулся в шатер, но, вошедший к нему без доклада, ботый в толмач, сейчас же вылетел обратно, с трудом державшись на ногах. Наконец казначей приподнял полок шатра и сказал, «Все сделано, как ты повелел».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 что по скудности моих лучших подарков я прислать не смог. Прошу тебе принять их от ее преданного слуги посла Новгородского. Оба и сановенко стали что-то возражать, но Алексич ответил им сурово. Хан двух слов не говорит, русский князь тоже. Как я сказал, так и будет сделано. И он пошел медленно и задумчиво к своей новой загадочной судьбине. Он шел, не оглядываясь, тяжелой поступью. А за ним потянулись люди, кони и повозки с дарами, которыми задолго было приказано быть наготове в случае, если Батханов возовет своего северного гостя. Идти пришлось берегом, неровной дорогой, мимо строившихся домиков и лавчонок, где продавалась жареная рыба, копченая вобла, ржаные пшеничные лепешки. Всюду работали толпы крайне изнеможденных русских пленных. Затем дорога стала подниматься в гору, и шедший близ читал Толмач указал рукой вдаль. Там, за холмом, ты увидишь лагерь и маленький золотой дворец повелителя монгола. Вот показался золотой домик с высокой башенкой из пестрых израстов, горевших, как пламя на солнце. Дорога повернула в сторону, и Гаврил Алексеевич увидел странное зрелище, от которого холод побежал по спине. Вдоль дороги На расстоянии нескольких шагов один от другого тянулись колья, вышиной в рост человека. На каждом из них была воткнута человеческая голова. Гаврил Олегович замедлил шаг, наконец остановился. Следовавшие за ним спутники тоже остановились. «Отец в где же ты?» Старый монах подошел, сжимав в дрожащих руках серебряные кодилы и качавшиеся на веревочке, Глинный котелок с углями. Что же, отчим, давай помолимся. Все готово. Ведь это наши, те, кому хан Баты должен был дать волю и отпустить со мной на родину. Порывистый ветер трепал русые, полуседые и черные борды и длинные кудри отрубленных голов. Их было много. Кольи тянулись вдоль дороги, покуда хватало глаз». Вороны и крикливые сороки сидели на дальних головах и ссорясь клевали застывшие очи. Варсановье читал молитвы нараспев, размахивая кадилом, и голубоватый дым легким облачком поднимался к мертвому лицу, точно лаская дарил прощальный привет. Гаврил Алексич медленно двинулся дальше, осеняя себя крестным знамением, и вдруг остановился перед одной головой, Полузакрытые, еще не выклеванные глаза, казалось, пристально глядели из-под густых черных, сросшихся на переносице бровей. Броды не было, и длинные седые усы шевелились на ветру. Полуоткрытый рот, как будто не договорил последних слов. «Радша, дедушка родимый!» Олег покачнулся, закрыл лицо рукой, потом еще раз посмотрел на голову и твердыми шагами, не останавливаясь, Не оглядываясь, пошел вперед. Отец Варсонофий шептал за упокойной молитвой, размахивая кадила, и слезы медленно катились по его старческому лицу.